Глава 18. френки В этот вечер старый лифт, кажется, тащится еще медленнее, чем в первый раз. Ему как будто тяжело поднимать на пятый этаж четырех человек, которые еще и нагрузились контейнерами с технико-криминалистическими средствами и видеоаппаратурой. «Ну, хоть в этот раз лифт работает», — говорит одна из криминалисток. «На прошлой неделе нам с Бри пришлось тащиться со всем этим добром», на место смерти похлип рашатой на лестнице на крыше дома. «Что ж, леди!» — говорит Мак. «Сегодня я здесь и с удовольствием вам помогу». Однако его галантное поведение, похоже, не производит впечатления ни на Эмбер, ни на Бри, и они отвечают на его предложение вежливыми улыбками миллениалов. В этот вечер на месте преступления, если не считать маг, работает женская команда, что называется «феминизм в действии». Фрэнки, когда 30 лет назад поступала на службу в полицию Бостона, и представить такого не могла. Теперь на улицах города много женщин-патрульных, женщины оспаривают дела на суде или, как вот сейчас, стойко тащат на себе тяжелую технику криминалистов на место преступления. И все это искренне радует Фрэнки. Она не раз и не два повторяла своим дочерям, что девочки могут заниматься любым делом, которому чувствуют призвание. Главное — учиться, много работать и не отвлекаться на мальчиков. Когда-нибудь они к ней прислушаются. На пятом этаже криминалистки берут два самых тяжелых контейнера и выходят из лифта, а детективу оставляют тот, что полегче. Макс вздыхает. «Я чувствую, что с каждым днем все больше становлюсь похож на какой-то просроченный продукт». «Мы завоевываем мир», — говорит ему Фрэнки. «Привыкай». В коридоре все четверо надевают бахилы и латексные перчатки и только после этого заходят в квартиру Теренмур. «После первого осмотра здесь ничего не изменилось». На кухонном столе так и лежит книга Амиды с лицом разгневанной женщины на обложке. Приставит на пол контейнер иглу с химикатами и обводит взглядом комнату. Начнем отсюда. Но прежде чем я смешаю люминол, предлагаю бегло ознакомиться с комнатой с помощью краймскопа. Она указывает на коробку, которую Мак только что поставил на пол. Защитные очки там. Вам они пригодятся. Пока Эмбер и Бри устанавливают камеру на треногу, Фрэнки надевает очки, которые защитят ее глаза от вредных световых волн. Краймскоп не выявит скрытую или отмытую кровь, но обнаружит волокна или пятна, которые могут потребовать более тщательной проверки. Эмбер зашторивает окно, чтобы в комнату не проникал свет от уличных фонарей, и обращается к Маку. «Детектив Маклеллан? Не могли бы вы погасить свет?» Мак щелкает выключателем на стене. В наступившей темноте Фрэнки с трудом различает силуэты стоящих у окна криминалисток. Включается краймскоп, и Эмбер начинает водить по полу голубым лучом. Теперь на нем светятся все волоски, нитки и соринки. «Похоже, ваша жертва была так себе хозяйка», — замечает Эмбер. «Она была студенткой колледжа», — говорит Мак. «Здесь уже давно не пылесосили, вижу много пыли и волос. У жертвы были длинные волосы?» «По плечи». «Значит, волосы ее...» Голубой луч движется к кофейному столику, выявляя на своем пути каждую соринку. Пройдет время, вещи Терен вынесут из квартиры. Ее тело упокоится в могиле, но следы ее пребывания еще долго будут оставаться в этой квартире. Луч краем скопа зигзагом ползет по коврику и поднимается по спинке дивана. Там резко останавливается. «Привет», — говорит Эмбер. «Это уже интересно». «Что там?» — спрашивает Фрэнки. Что-то флюористирует на обивке. Фрэнки подходит ближе к дивану и смотрит на светящееся пятно, которое словно бы плавает в темноте. Это кровь? Нет, но это может быть физиологической жидкостью. Проверим находку на кислую фосфатазу и сделаем анализ ДНК. Думаете, это может быть сперма? Но вагинальные ректальные мазки показали, что у жертвы в последнее время не было сексуальной активности. «Этому пятну может быть уже несколько недель или месяцев». «Хм, сперма на спинке дивана?» — хмыкает Мак. «Речь идет о студентах колледжа, детектив», — напоминает Эмбер. «Мы находились семенную жидкость в самых неожиданных местах. Если хотите, можем предоставить вам длинный список. Кстати, если подумать, пара, занимающаяся сексом стоя, вполне могла оставить подобное пятно на такой высоте. Фрэнке не хотелось о таком думать. Вообще не хотелось думать о том, в какой позе... Занимаются сексом ровесницы ее дочерей. «Мы можем перейти к люминолу», — предлагает она. «Меня больше интересуют следы крови». «Детектив МакЛилен, вы не могли бы включить свет?» Макс снова щелкает выключателем на стене. Светящееся пятно исчезает, и Фрэнк видит только тускло-зеленую ткань обивки, но она знает, что бы там ни высвечивал краймскоп, оно там и ждет, когда можно будет открыть все свои секреты». Бри достает из контейнера иглу пузырьки с химикатами и начинает их смешивать. Лиминал быстро портится, так что готовить его надо на месте. А теперь вам пригодятся респираторы. Бри переливает полученную жидкость в колбу и тщательно ее встряхивает. Детективы, когда выключится свет, просьба оставаться на местах, чтобы я случайно на вас не натолкнулась. Все готовы? Начали. Фрэнки надевает респиратор. Маг выключает свет, и комната снова погружается в темноту слышно, как Бри распыляет по комнате люминол. Хемия люминесценции для Фрэнки всегда была чем-то вроде черной магии. Но она все же знает, что это обычная химическая реакция, возникающая при контакте люминола с железом в гемоглобине. Даже если прошло много времени, даже если следы крови замыли или закрасили, ее молекулярный след все равно останется и будет затаившей ждать возможности рассказать свою историю. Люминол оседает на полу, и постепенно начинает рассказывать правдивую историю смерти Теренмур. «Твою ж мать!» — тихо говорит маг. Возле их ног светятся две параллельные, как железнодорожные рельсы, линии. Кровь попала в щели между исцарапанными половицами, там до нее не смогли дотянуться ни тряпками, ни губками, и теперь невидимое при ярком свете превращалось в свечение, которое было эхом совершенного насилия. Вот оно, доказательство. «Бри, ты снимаешь?» — спрашивает свою напарница Эмбер. Камера работает, продолжай распылять. Снова шипение пульверизатора, и светящиеся рельсы тянутся дальше по темной равнине. «Вижу следы волочения», — говорит Бри. «Похоже, жертву увлокли в сторону балкона». «Я тоже их вижу», — говорит Фрэнки. «Проследите в обратную сторону, посмотрим, откуда это началось». Снова шипение пульверизатора, и на углу кофейного столика... Появляется клиновидное, флюоресцентное пятно. На полу вокруг ножки стола вспыхивают яркие мелкие пятна, которые тускнеют по мере удаления. «Здесь», — тихо говорит Бри, — «в этом месте все и случилось». Мак включает свет в комнате, Фрэнки смотрит на пол, туда, где секунду назад светились похожие на звезду пятна, но видит только исцарапанный пол и самый обычный кофейный столик, с которых смыты все следы совершенного насилия. Леминол открыл секреты квартиры. И теперь Фрэнки, оглядывая комнату, может представить, как все было. Она представляет, как теренмур открывает гостю дверь. Возможно, она не чувствует опасность, когда позволяет своему убийце войти в квартиру. Возможно, она даже предлагает ему бокал вина или перекусить макаронами с сыром, которые разгреваются в микроволновке. Возможно, она даже не видела сам момент нападения. Но нападение происходит. Толчок или удар отбрасывает ее к кофейному столику. Она ударяется головой об острый угол. От удара происходит перелом височной кости черепа. Брызги крови разлетаются в стороны. Убийца волочет бесчувственную девушку к балкону. Там открывает дверь. В комнату вырывается холодный ветер и струи дождя. Была ли Терен жива, когда он скидывал ее с балкона? Была ли она жива, когда летела в темноте вниз к тротуару? Теперь убийце надо уничтожить следы преступления. Он смывает кровь с пола из кофейного столика. Испачканные в крови тряпки или бумажные полотенца запихивает в черный полиэтиленовый мешок для мусора. Дверь на балкон оставляет открытый, свет не выключает, выносит мешок из дома и исчезает в ночи. Он делает ставку на то, что никто не станет подвергать сомнению такое, казалось бы, очевидное самоубийство, что никто не станет тратить время на поиски микроскопических следов крови, которую он не смог стереть с пола или с кофейного столика. Но убийца допустил ошибку. Он забрал телефон девушки и, возможно, уничтожил, чтобы его нельзя было проследить. Это мелочь, и детективы легко могли ее упустить. В конце концов, для полиции гораздо проще закрыть это дело и двигаться дальше. На это и рассчитывает убийца. На копа, который устал от переработок или просто слишком небрежен, и ему неохот рассматривать все возможности или отслеживать каждую подсказку. Ну-ну, это он еще меня не знает.